Глава двадцать восьмая. Дрессировка короля. На утро четвертого дня, как раз на восходе солнца, побродив уже часок по утреннему холодку, я пришел к решению такого рода. Короля необходимо выдрессировать. Так не может продолжаться, его надо взять в руки и как следует добросовестно вымуштровать. Иначе нам нельзя будет войти ни в один жилой дом. Даже кошки сразу поймут, что этот крестьянин ряженый. Поэтому я попросил сделать привал и сказал. «Государь, что касается вашей одежды и внешности, тут все в порядке. Никакого несоответствия нет. Но между вашей одеждой и вашей манерой держать себя несоответствие огромное. Тут оно прямо-таки бьет в глаза. Ваша военная выправка, ваша царственная осанка все это не годится. Вы слишком прямо держитесь, слишком высоко несете голову, выражение лица вашего слишком самоуверенное». Заботы царства не горбят спины, не заставляют вешать голову и смотреть себе под ноги, не наполняют сердца страхом и сомнением, которые проявляются и вовне, понуренной головой и тяжелой, неуверенной поступью. Это делают низкие заботы и мизерные огорчения рожденных в низкой доле. Вам надо научиться этому как фокусу. Усвоить себе профессиональные внешние признаки бедности, убожества и всех тех многообразных и обыденных бесчеловечий, которые высасывают мужество из угнетенного и делают его настоящим, патентованным, верноподданным, радующим взор своего господина. Иначе даже детям сразу станет ясно, что вы выше того, чем кажетесь, и наша затея разлетится в пух и прах в первой же хижине, куда мы зайдем отдохнуть и перекусить. Будьте добры, попробуйте пройтись вот этак. Король внимательно приглядывался ко мне и затем попробовал сам сделать то же. Недурно, совсем недурно. Голову, пожалуйста, чуточку пониже. Вот так, отлично. Направление взгляда слишком высокое. Вы не смотрите на горизонт, смотрите в землю. Так, шагов на 10 впереди себя. Вот так. Теперь лучше. Значительно лучше. Нет, э, погодите. В вашей походке слишком много энергии, решительности. Она должна быть более тяжелой, неуклюжей. «Пожалуйста, взгляните на меня. Вот что я подразумеваю. Ну вот, теперь вы начинаете усваивать. Да, в этом роде. По крайней мере, приблизительно. Да-да, это не дурно. Но чего-то не хватает. И очень даже важного, хотя я сам не умею определить, чего. Пожалуйста, попробуйте пройти так шагов тридцать, чтобы я мог посмотреть на вас издали». Ну вот, теперь голову вы держите правильно, плечи тоже, глаза на месте, подбородок тоже, осанка, поступь, скорость, шага, все как следует быть. А между тем, в общем, все-таки это не то. Конечный счет не сходится. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Ага, теперь я, кажется, начинаю понимать, в чем дело. Да-да, теперь я понимаю. Уныния настоящего в вас нет. Есть, но напускное, вот в чем вся беда. «Игра у вас любительская, все детали отделаны правильно до волоска, казалось бы, иллюзия должна быть полная, а вот иллюзий-то и нет». «Что же надо, наконец, делать, чтобы добиться этого?» «Дайте подумать, я как-то не соображаю. В сущности, тут и делать нечего, нужна практика и только». Вот тут как раз хорошее местечко, почва неровная, корни, есть на чем испортить себе царственную походку, и не увидит никто, как мы практикуемся, и не помешает кругом поле. Одна только лачушка в виду, и так далеко, так что оттуда нас видеть нельзя. Что если мы немножко сойдем с дороги и пожертвуем сегодняшний день на тренировку? Вы согласны, Ваше Величество? Подрессировав его еще немного, я предложил. «Теперь, ваше величество, представьте себе, что вы подходите к дверям вон той хижины и видите перед собой всю семью у двери. Прошу вас, как вы обратитесь к главе дома?» Король бессознательно выпрямился, встал в позу монумента и выговорил с ледяной суровостью. «Смерть! Подай стул и угости меня, чем можешь!» «Ах, нет, ваше величество, это нехорошо!» «Чем же нехорошо?» Уже тем, что эти люди между собой не называют друг друга смердами. Неужели? Ты это правду говоришь? Да, так их называют только те, кто выше их. Ну, так я попробую еще раз. Я скажу «крепостной». Нет-нет, а может быть он вольный человек. Ах так. Тогда, быть может, назвать его «добрым человеком». Это не дурно, Ваше Величество, но еще лучше будет, если вы его назовете другом или братом. братом Это такую мразь?» «Да, но ведь мы притворяемся такой же мразью». «И то правда. Я скажу, брат, принеси стулы и угости меня, чем Бог послал. Так ведь хорошо будет?» «Не совсем. Все еще не совсем, Ваше Величество. Вы говорите меня, а не нас. Просите стулы и пищи для одного, а не для двоих, а нас ведь двое». Король был озадачен. Он соображал не очень быстро. Он мог усвоить себе новую идею, но не сразу, а по зернышкам. «Разве вам тоже нужен стул? Разве вы бы сели?» «Если б я не сел, хозяин сразу бы заметил, что мы не равны, и только притворяемся, что мы равны, да и притворяемся-то очень плохо». «Совершенно верно и хорошо сказано. Удивительная вещь истина, в какой бы неожиданной форме она ни открылась нам». «Да, ты прав. Он должен вынести стулья и пищу для обоих нас и подавать рукомойник и салфетку одному не с большей почтительностью, чем другому». «И тут даже кое-что не так. В деталях. Ничего он выносить не должен. Мы войдем к нему в хижину. Там будет и грязь, и, по всей вероятности, еще много другого отталкивающего, но мы все-таки войдем и сядем за стол вместе с ним и с его домашними». и будем есть, что подадут и как подадут, и держаться все на равной ноге, если только хозяин не принадлежит к сословию рабов. И, наконец, рукомойника и салфетки не будет вовсе, кто бы ни был хозяин, раб или свободный. Прошу вас, господин мой, пройдитесь еще разок. Так, теперь лучше? Значительно лучше, но все еще не вполне хорошо. Ваши плечи не гнутся. Видно, что они не знали бремени менее благородного, чем стальная кольчуга. ну так дай мне твой мешок я хочу проникнуться тем духом который несет с собою ношение не очень почтенного бремени по видимому плечи делаетбенными именно этот дух а не самое бремя ибо вооружение так тяжело но этой ношей гордишься и с ней стоишь прямо нет пожалуйста без всяких но не возражай и делай как я говорю давай сюда мешок взвали его мне на спину Теперь с мешком за спиной картина получалась полная, и король с виду был вовсе не похож на короля. Но плечи у него были какие-то уж очень прямые. Не гнуться, да и только. А если гнуться, то это выходит совсем неестественно. Дрессировка продолжалась. Я все время направлял и поправлял своего августейшего ученика. «Но теперь представьте себе, что вы запутались в долгах, что вас донимают беспощадные кредиторы, что вы, ну, положим, кузнец и потеряли работу, и никак не можете найти ее, что жена ваша больна, что ваши дети кричат и плащут от голода» и так далее, и так далее. Я заставлял его изображать с собой всякого рода неудачников, которые терпят нужду и лишения но, боже мой... Ведь для него это были только слова, лишенные смысла, так же мало трогавшие его, как если бы я не говорил, а просто свистал. Слова не дойдут до сердца, не нарисуют яркой картины, не заставят вас ничего перечувствовать, если только вы сами на себе не испытали, не пережили того, что вам пытаются изобразить словами». Некоторые умники с большой самоуверенностью и как будто с знанием дела говорят о трудящихся классах, ублажая себя тем, что, мол, интеллектуальный труд много тяжелее ручного и по праву оплачивается гораздо дороже. И они искренне убеждены в этом, так как первый вид труда им хорошо знаком, а второго они и не пробовали. А я на опыте изведал и то, и другое, и что касается меня лично, я ни за какие деньги не согласился бы 30 дней подряд работать заступом. А дайте мне интеллигентный труд, как бы он ни был тяжел, я возьмусь за него за бесценок и буду доволен». «Интеллигентный труд» — совершенно неприменимый термин. Да как же можно называть это трудом? Это удовольствие, развлечение. Это носит в себе самом свою награду — Последний архитектор, работающий за гроши, или инженер, писатель, скульптор, живописец, лектор, генерал, адвокат, законодатель, актер, певец, проповедник — все они чувствуют себя на седьмом небе, когда они работают, не говоря уже о волшебнике со смычком в руках, сидящем посредине оркестра, купаясь в волнах дивных звуков. Конечно, вы это можете назвать трудом, но, боже мой, ведь это же звучит насмешкой. Закон вознаграждения труда представляется мне жестоко несправедливым, а между тем он существует, и ничто не может изменить его. Чем больше радости труд доставляет самому трудящемуся, тем выше ценится он и на деньги. Совершенно так же, как эти шитые белыми нитками обманы — наследственное дворянство и наследственная королевская власть. Глава двадцать девятая ХИЖИНА ОСПИННЫХ День уже склонялся к вечеру, когда мы добрались до хижины и подивились, не заметив около нее никаких признаков жизни. Хлеб на поле, прилегавшем к ней, был уже убран и так чисто убран и срезан так низко у корня, что поле казалось оголенным. Дворцовые постройки, изгородь, все обветшало, все красноречиво говорило о бедности, Возле хижины не видно было ни единой живой души, ни одного животного, и тишина вокруг была жуткая, как безмолвие смерти. Хижина была одноэтажная, вросшая в землю, крытая почерневшей от времени и местами висевшей лохмотьями соломой. Дверь была слегка приотворена. Мы подкрались к ней неслышно на цыпочках. Король стукнул в дверь, ответа не было. Опять постучался. Молчание. Я тихонько отворил дверь и заглянул внутрь. В полутьме я смутно разглядел очертания человеческой фигуры. С пола поднялась женщина и уставилась на меня растерянно, как будто сосна. «Пощадите!» — взмолилась она. «Все уже взято, ничего не осталось». «Я пришел не за тем, чтобы взять у тебя что-нибудь, бедная женщина». «Вы не священник?» «Нет». «И не от здешнего помещика пришли?» «Нет, я не здешний». — О, в таком случае бойтесь Бога, карающего нищетою и смертью невинных. Не медлите здесь ни минуты, бегите. Этот дом проклят Богом и церковью. — Позвольте мне войти и помочь вам. Вы больны и в горе. Теперь глаза мои немного привыкли к тусклому освещению, и я мог лучше рассмотреть, какие у нее впалые глаза, как истощено все ее тело. «Говорю вам, этот дом под отлучением и проклятием церкви. Спасайтесь, бегите, чтобы кто-нибудь случайно не увидал вас здесь и не донес». «Не тревожьтесь за меня, церковное проклятие не страшно мне. Позвольте мне помочь вам». «Пусть же все добрые духи, если есть такие, благословят тебя за это слово, Господи. Мне бы только водиться и спить». но нет, постой, погоди. Забудь, что я сказала, и беги, ибо здесь еще и другое, то, чего надлежит бояться и тому, кто не боится проклятия церкви, болезнь, от которой мы умираем. Оставь нас, мужественный и добрый незнакомец, и ты унесешь с собой наши искренние и сердечные благословения, если только проклятый может благословлять». но прежде чем она договорила я уже схватил деревянную чашку и помчался к ручью который был в десяти шагах вернувшись я застал короля уже в хижине он отпирал ставню прикрывавшую отверстие окна чтобы впустить воздух и свет в эту лачугу пропитанную какой то гнилой вонью. я поднес чашку к губам женщины она ухватилась за нее своими исхудалыми руками похожими на птичьи когти как раз в это время ставня распахнулась и свет ударил ей прямо в лицо. У нее была натуральная оспа. Я бросился к королю и шепнул ему на ухо. «Скорее на воздух, ваше величество, уходите сейчас же. Эта женщина умирает от той самой болезни, которая два года тому назад опустошила окрестности Камелота». Он не трогался с места. «Поистине, я останусь здесь и буду помогать тебе». «Государь, этого нельзя, вы должны уйти». «Твое намерение доброе и слова твои неглупые». Но стыдно было бы королю дрожать от страха и рыцарю удержать протянутую руку, когда есть нуждающиеся в его помощи. «Успокойся, я не уйду отсюда. Это тебе надо уходить. Меня проклятие церкви коснуться не может, но тебе оно воспрещает быть здесь, и если церковь дознается, что ты нарушил ее запрет, она тяжко покарает тебя». Оставаясь здесь, король подвергал себя страшной опасности. Это могло стоить ему жизни, но спорить с ним и убеждать его было бесполезно. Раз он считает, что тут задета его рыцарская честь, тут уж разговоры ни к чему. Все равно его не переубедишь, я это знал по опыту. Поэтому я не настаивал. Женщина попросила. «Сударь, вы так добры! Не подниметесь ли вы вон по той лестнице и не скажете ли вы мне, что творится там, наверху?» Чтобы вы не увидали там, не бойтесь сказать мне, ибо бывает, что и матери можно сказать все, не опасаясь разбить ее сердце, так как оно уже разбито. «Останься здесь», — сказал король, — «и дай этой женщине поесть. Я пойду». И он сложил на лавку свой мешок. Я повернулся было, но король был уже у лестницы. На первой ступеньке он остановился, глядя на человека, лежавшего на полу. В полутьме лица его нельзя было рассмотреть. Сам он, по-видимому, не заметил и не подавал голоса. «Это ваш муж?» — спросил король. «Да». «Он спит?» «Благодарение Богу за эту единую милость. Да, он спит. Вот уж три часа. Как мне благодарить за этот сон, которого так жаждет и мое измученное сердце?» «Мы будем осторожны», — сказал я. «Мы не разбудим его». о нет «Его вы не разбудите, он вас не услышит. Он мертвый. Умер? Да. Какое торжество, какое счастье. Никто больше не огорчит его, никто не обидит. Он теперь на небе и счастлив. А если не на небе, так в аду, и все-таки доволен, так как в аду он уже не встретит ни аббата, ни епископа. Мы выросли вместе». Вместе играли детьми. Мы двадцать пять лет прожили, как муж и жена, и до этого дня ни разу не разлучались. Подумайте, сколько любви и горя мы жили вместе». Нынче утром он от болезни и горя помутился в уме. Ему все представлялось, что мы с ним опять дети, мальчик и девочка, и бродим в полях, собирая цветы и весело поребячьи болтаем. И так он, подребящий веселый говор, шел все дальше и дальше, пока незаметно не перешел в другие, дальние поля, скрытые от взора смертного. И разлуки не было, потому что ему казалось, что я иду с ним, что моя рука лежит в его руке, такая, какой она была в молодости, нежная, атласистая, не то что это высохшая птичья лапа. Ах, хорошо, умирать не сознавая этого. Расставаться и не сознавать разлуки — может ли быть кончина более безболезненной и мирной? Это была его награда за тяжкую жизнь, которую он нес так терпеливо. В темном углу, где стояла лестница, что-то зашуршало. Это король спускался обратно. Он что-то нес на одной руке, а другой придерживался за перила. Когда он вышел на свет, я увидал на груди у него худенькую девочку-подростка лет пятнадцати. Она была в полубессознательном состоянии, она тоже умирала от оспы. Это был верх, крайний предел героизма. Это значило вызвать смерть безоружному на поединок, когда все шансы против тебя и нет венка в перспективе, и нет публики, разряженной в шелк и золотую парчу, которая бы смотрела и рукоплескала. А между тем в фигуре короля было столько же спокойного мужества, как и в тех других более дешевых поединках, где рыцарь сходится с рыцарем в равном бою и обоих защищают стальные доспехи. Поистине он был велик в эту минуту, он был настоящим героем. К грубо сделанным статуям его предков в его королевском дворце присоединится еще одна «я позабочусь об этом». И это будет не изображение короля в кольчуге и шлеме, убивающего великана или дракона, как те, прежние, а фигура короля в мужицкой одежде, несущего смерть в своих объятиях, для того, чтобы потешить сердце матери-крестьянки, чтобы дать ей возможность в последний раз в жизни наглядеться на свое дитя. Он положил девочку на пол возле матери, которая от избытка сердца осыпала ее ласками и нежными словами. И в ответ на ее ласки проблеск сознания как будто засветился в глазах больного ребенка, но и только. Мать наклонялась над ней, целовала ее, ласкала, умоляла промолвить хоть слово, но девочка только шевелила губами и ни звука. Я достал из мешка флягу с вином, но мать остановила меня. — Нет, она не страдает, так лучше. Это могло бы вернуть ее к жизни. Вы хорошие, добрые, не причиняйте такого жестокого зла. Подумайте сами, зачем ей жить? Братья ее погибли, отец умер, мать при смерти. Проклятие церкви тяготеет и над ее головой, и никто не посмел бы поднять ее и прийти у себя, если б даже она лежала, умирающая, на дороге. Она всеми покинута, одинока в целом мире». Я даже не спрашиваю тебя, добрый человек, жива ли еще ее сестра там наверху. Что тут и спрашивать. Если бы она была жива, ты еще раз полез бы туда, не оставил бы там бедняжку одну. «Она покоится в мире», — тихим голосом молвил король. «И «Я не хотела бы, чтобы было иначе. Как богат счастьем этот день!» — Ах, моя Энис, и ты скоро догонишь свою сестру, ты уже на пути. А это друзья, они милосердны, они не помешают тебе. И она снова нагнулась над девочкой и заворковала, гладя ее по лицу и по волосам, и целуя, и шепча ласковые слова. Но глаза больной стали точно стеклянные, и ответного блеска в них уже не было. Я видел, как слезы хлынули из глаз короля и катились по его лицу. И женщина заметила их и сказала, — Ах, я знаю, что это значит. У тебя, бедняга, дома тоже жена, и вы с ней не раз ложились спать голодными, отдав последнюю курку хлеба ребяткам. Ты знаешь, что такое бедность и ежедневные обиды от высших тебя, и тяготяющая над тобою тяжкой рука церкви и короля. Король поморщился от этого неожиданного выпада, пришедшегося не в бровь, а прямо в глаз, но ни словом не выдал себя. Он вошел в свою роль, и для того, кто так плохо начал, играл ее весьма недурно. Я поспешил перевести разговор на другую тему, предложил женщине еду и питье, но она отказалась. Она не хотела отдалять ни на одну минуту часа смерти и освобождения. Тогда я сам слазил наверх, принес оттуда ее вторую мертвую дочку и положил ее рядом с первой. Это сломило твердость матери, последовала новая душу раздирающая сцена. Я опять попробовал отвлечь ее мысли и стал просить ее рассказать свою историю. «Да что рассказывать-то? Вы сами знаете, сами натерпелись того же. Тоже из нас в Британии, из бедных людей, рожденных в низкой доле, не изведал этого по опыту. Это старая сказка, которую слушать-то наскучила. Мы боролись, бились, как рыба об лед, и добивались только того, чтобы жить, а не умереть с голоду». Но ведь большего нам и требовать не полагается. Было горе, терпели. Такого не было, чтобы нельзя было перетерпеть до этого года. Ну а в этом году все напасти сразу навалились на нас и одолели. Уже несколько лет тому назад здешний лорд-землевладелец посадил на нашей земле фруктовые деревья. И ведь обида-то какая на самом лучшем участке! Как им только не грешно и не стыдно! «Но ведь он был в своем праве», — молвил король. «Никто этого и не отрицает. Таков уж закон. Что принадлежит помещику, то его, а что наше, то тоже его. Мы снимали у него в аренду эту ферму, но землю он все-таки считал своей и делал с ней, что хотел. И вдруг случилось так, что из этих деревьев целых три оказались срубленными. Кто их срубил, неведомо». Наши три сына, перепуганные, побежали известить лорда. Там они и остались, у его милости в замке, в подземной темнице. Пусть, мол, сидят и гниют, пока не сознаются. А им осознаваться-то не в чем, так как они не повинны. Значит, и будут сидеть в тюрьме до самой смерти. Сами знаете, как это бывает. Теперь подумайте, в каком положении мы очутились». Поле-то пахали и обсеивали все вместе, а убирать пришлось только нам с мужем да с двумя девчонками. И на уборку-то рук не хватает, а тут еще приходится день и ночь оберегать зерно от голубей и всякого зверья, которое нашему брату, избави, боже, убить и обидеть не смей». А тут еще беда. Хлеб-то поспел одновременно и у помещика, и у нас. Иди, значит, на барщину. Лишь только начнут колокольным звоном созывать арендаторов на помощь и убирай барское, хоть тебе за это ничего не дадут, а свое бросай. Ну, пошли. Опять беда. Не хочет управитель считать меня с дочками за трех мужиков. За сыновей, значит, что сидят в тюрьме. Считает только за двух, а за третьего изволь каждый день платить пеню «Работаем мы у него на поле, а наш собственный хлеб погибает, гниет, осыпается, а его милость лорд и епископ штрафуют нас, потому, извольте видеть, что их доли также страдают от нашего небрежения. Штрафовали, высчитывали. Кончилось тем, что эти штрафы до пени съели все наше зерно. Все они же и забрали». Да еще нас же заставили убрать его, и свести, и ни одного пенни нам за это не заплатили, и даже не накормили нас, хотя мы умирали с голоду. А затем пришло самое худшее. С голоду и с тоски по своим мальчикам, да с горя, что мой муж и дочери ходят в лохмотьях и голодают, и мучаются. Я совсем обезумела. И начала богохульствовать. Ого! Да как! И на церковь, и на служителей церкви. Это было десять дней тому назад. Я заболела вот этой самой болезнью, а поп пришел пожурить меня. За то, что у меня, видите ли, смирения мало, что я ропщу против карающей меня десницы божьей Но я ему и выкричала эти самые слова, а он донес по начальству. Я заупрямилась, ну вот, и обрушилась на мою голову и на головы всех, кто был мне дорог, проклятие Рима. С этого дня все отшатнулись от нас, бегали от нас, как от чумы. Никто из соседей близко не подходил к нашей лачуге, справиться живым мы еще или нет. Вслед за мной заболели девочки, а там и муж. Тогда я заставила себя встать и принялась ходить за ними, как подобает матери и жене. Есть они и сами не просили, да и дать им было нечего. Но вода была, и воду я им приносила. Как они жадно пили ее, как радовались ей. Но вчера пришел конец, силы мне изменили. Вчера я в последний раз видела мужа и вот эту младшую дочку живыми. Я лежала тут одна все это время, целую вечность. И все прислушивалась, прислушивалась, не услышу ли. Она зорко глянула на старшую дочь, вскрикнула «О, голубка моя!» и дрожащими ослабшими руками притянула к себе холодеющее тело. Она услыхала стук колотушки смерти. глава тридцать трагедия помещищейй усадьбы Было уже за полночь, а мы все сидели над трупами, которых теперь было уже четыре. Затем, прикрыв их лохмотьями и разным тряпьем, какое нам удалось найти в хижине, мы ушли, притворив за собою дверь. Лачуга, где жили эти люди, должна была служить им и могилой, ибо они были признаны недостойными христианского погребения и не могли быть похоронены в освященной земле. Церковь считала их наравне с собаками, дикими зверями или прокаженными, и ни единая душа, дорожившая своею надеждой на вечную жизнь, не решилась бы рискнуть этой надеждой, войдя так или иначе в соприкосновение с этими осужденными и понесшими кару отверженцами». Не успели мы отойти, как мне послышались, как будто шаги по песку. У меня дух захватило. Нас не должны были видеть выходящими из этого дома. Я оттащил за полу короля, и мы, отступив назад, спрятались за углом лачуги. «Ну, теперь мы в безопасности», — сказал я. Но чуть было не вляпались, извините за выражение. Если бы ночь была чуточку посветлее, подходивший, несомненно, увидел бы нас. Он, по-видимому, прошел очень близко. Может, это вовсе не человек был, а зверь Возможно, но человек или зверь все-таки с нашей стороны благоразумнее будет постоять здесь и дать ему пройти. Слушай-ка, да он идет сюда. Верно, шаги приближались, направлялись прямо к хижине. Очевидно, это зверь, а не человек, и, следовательно, нам нечего бояться. Я уже хотел было выйти из своего прикрытия, но король удержал меня, положив руку мне на плечо. Наступило молчание. Потом мы услыхали тихий стук в дверь хижины. Дрожь пробежала у меня по спине. Стук повторился, потом послышался негромкий голос. «Мама! Отец! Отворите, это мы! Мы на свободе и принесли вам вести, от которых побледнеет ваши щеки, но возвеселятся ваши сердца! Нам медлить нельзя, нам надо спешить! Да что же вы не откликаетесь? Мама! Отец!» Я увлекал короля подальше от двери, шепча «Идем! Теперь мы можем выбраться на дорогу!» Король упирался и медлил. Но в этот момент мы услыхали скрип отворявшейся двери и поняли, что эти несчастные уже стоят лицом к лицу со своими покойниками. «Идемте, государь! Сейчас они засветят огонь, и тогда начнется такое, чего вам лучше не слушать, ибо это разобьет ваше сердце!» На этот раз он не колебался. «Как только мы выбрались на дорогу, я пустился бегом». И вскоре король, забыв о своем сане, последовал моему примеру. Я не хотел думать о том, что теперь творится в лачуге. Я не в состоянии был перенести этого. Необходимо было отогнать от себя мысли об этом, и потому я ухватился за первую попавшуюся тему. «Я уже болел той болезнью, от которой умерли эти люди, и мне бояться нечего, но если у вас ее не было...» Он перебил меня, говоря, что его беспокоит одна вещь и что его мучает совесть. Эти молодые люди, по их словам, освободились, но как? Вряд ли их господин сам отпустил их на свободу. Ну, конечно, нет. Наверное, они просто бежали. Вот это-то меня и тревожит. Я именно опасаюсь, что они бежали, и так как ты боишься того же, это подтверждает мои опасения. Я бы не назвал этого таким словом. Я подозреваю, что они убежали, но если это действительно так, я немало не огорчен». Меня это тоже не огорчает, но... В чем же дело? Что вас тут может тревожить? Если они беглые, ведь наш долг повелевает нам захватить их и отвезти их обратно к их господину, ибо не подобает человеку его звание терпеть столь дерзостную и тяжкую обиду от людей низкого звания. Вот оно, опять. Он видит во всем только одну сторону и не способен видеть другую. Так уж он воспитан». В его жилах течет кровь его предков, отравленная этой доизвестной степени бессознательной жестокостью, передаваемой по наследству длинным рядом сердец, из которых каждая прибавляла в нее свою долю отравы. Бросить человека в тюрьму без всякой вины или не проверив, виновен ли он и уморить с голоду его родителей — это не беда. Ведь они только всего мужики и отданы во власть и на потеху своему господину, в какой бы страшной форме не проявился его произвол. Но если этот человек убежит из тюрьмы, сорвет с себя несправедливо наложенные оковы — это обида и дерзость, которой не может терпеть ни один добросовестный дворянин, понимающий свои обязанности по отношению к своей касте. Больше получаса я напрасно пытался переменить разговор, король твердил свое, и лишь внешние события направили его мысли в другую сторону. Мы взошли на пригорок, и с вершины его увидали нечто неожиданное, как будто зарево вдали. «Это пожар», — сказал я. «Я вообще очень интересовался пожарами, так как начал вводить у нас в стране страховое дело, одновременно с этим тренируя лошадей и строя машины, в расчете завести со временем и постоянную пожарную команду». Попы восставали против моих проектов страхования от огня и несчастных случаев на том основании, что это, видите ли, дерзостная попытка воспрепятствовать осуществлению Божьей воли. Когда же я доказывал, что я вовсе не пытаюсь идти против Божьей воли, а лишь пытаюсь смягчить тяжкие последствия ее осуществления, они возражали, что смягчать суровость кары — это все равно значит идти против Бога. И на каждом шагу старались вредить и мешать мне». Но, тем не менее, дело страхования от несчастных случаев у меня налаживалось. Большинство рыцарей были олухи и невежды, и поп Краснобай легко мог убедить их в чем угодно с самыми убогими доводами. Но даже и они оказывались иногда способными разглядеть практическую сторону вопроса. И потому в последнее время при уборке после турниров уже обязательно в каждом шлеме находили один из моих проспектов о страховании жизни. Некоторое время мы стояли среди глубокого мрака и тишины, глядя на олевшее пред нами зарево пожара и пытаясь объяснить себе значение отдаленного ропота, то усиливавшегося, то ослабевавшего. Порой шум доносился так отчетливо, что как будто приближался, но когда мы уже начинали надеяться, что вскоре для нас выяснится его характер и значение, он вдруг ослабевал и падал, унося с собой свою тайну. Мы спустились с холма и пошли извилистой тропинкой в ту сторону, откуда слышался шум. И тотчас же погрузились в глубокий мрак, очутившись между двумя высокими стенами деревьев. Так прошли мы, быть может, с полмили по скату, все вниз. С каждым шагом шум доносился все явственнее, и вместе с тем все ощутительнее чувствовалось приближение грозы. Время от времени налетал ветер, поблескивала молния, вдали глухо перекатывался гром. Я шел впереди, почти бежал. и вдруг наткнулся на что-то, загораживавшее дорогу, что-то тяжелое и мягкое, слегка подавшееся под тяжестью моего тела. В то же мгновение сверкнула молния, и на расстоянии какого-нибудь фута от своего лица я увидал перед собой гримасничающее лицо человека, повешенного на дереве. То есть это мне казалось, что оно гримасничает, на самом деле этого не было. Это было омерзительное зрелище. Точишь же вслед затем грянул гром и хлынул такой ливень, словно разверзлись все хляби ада. Не беда, все-таки надо попытаться перерезать веревку, а, может быть, в нем еще теплится жизнь. Молнии теперь сверкали непрерывно и ослепительно ярко. Казалось, полдень и полночь чередуются между собою. Лицо повешенного то выступало, озаренное ярким светом, то снова тонуло во мраке. Я сказал королю, что мы должны снять его с дерева, но король запротестовал. Если он сам повесился, значит, согласен был на то, чтобы его имущество досталось его господину, пусть так и будет. Если же кто-то другой повесил его, очевидно, он имел на то право, значит, пусть и висит. Но, пожалуйста, без «но» и оставь его висеть. Есть еще причина. Когда блеснет опять молния, гляди вперед. Еще двое повешенных в каких-нибудь пятидесяти шагах от нас. Теперь не время бесплодно ухаживать за мертвецами. Они уже не в состоянии поблагодарить тебя. Идем! Что мы тут даром тратим время?» Слова его были разумны, и я повиновался. На протяжении мили мы насчитали при блеске молнии еще полдюжины повешенных. И вообще это было пренеприятное путешествие. Отдаленный ропот перешел теперь в оглушительный шум и рев человеческих голосов. Мимо нас, смутно мелькая во мраке, промчалась человеческая фигура и другие, бегущие вслед за нею. Потом опять человек и погоня за ним. И опять, и опять. Тропинка круто повернула вправо, и мы очутились перед пожарищем. Горела большая помещичья усадьба, от которой почти ничего уже не осталось. Во все стороны от нее убегали люди и другие, гнавшиеся за ними. Я предостерег короля, что захожему человеку здесь оставаться небезопасно и лучше нам пока что не стоять на свету. Мы отошли немного назад и укрылись в кустах на опушке леса. Отсюда нам видны были мужчины и женщины, преследуемые толпой других. Страшная работа огня длилась почти до рассвета. Затем огонь погас, гроза миновала, крики и топот бегущих ног тоже смолкли, и снова воцарилась темнота и безмолвие. Мы рискнули выйти из своего убежища и торопливо, но осторожно двинулись вперед. Хотя оба мы были полусонные и падали с ног от усталости, мы успокоились только, когда отошли на несколько миль от места пожара. И тут только постучались в хижину угольщика, прося гостеприимство. Жена его уже встала, муж еще спал на охапке соломы, брошенной прямо на глиняный пол. Женщина в первую минуту встревожилась, но когда я объяснил ей, что мы путники, сбились с дороги и целую ночь блуждали в лесу, она успокоилась, разговорилась и стала спрашивать, нас слыхали ли мы, какие ужасы творятся в господской усадьбе в Абласуре. Мы ответили, что слыхали, но что сейчас нам нужен только отдых и сон, и ничто другое нас не интересует. Король добавил, «Продайте нам этот дом и уходите сами». «Так как мы можем принести вам заразу. Мы недавно были возле людей, умерших от пятнистой смерти». Это было благородно с его стороны, но совершенно излишне. Одним из обычнейших отличий его подданных было изрытое оспой лицо, все в ячейках, как вафельница. Я сразу заметил, что и хозяйка лачуги, и муж ее уже отмечены этой печатью. Женщина радушно ответила, что она ничего не боится. Предложение короля, видимо, произвело на нее сильное впечатление. Еще бы! Разве не событием для нее было натолкнуться на скромного путника в мужичьей одежде, готового купить дом ради того, только чтобы переночевать в нем? Это внушило ей такое почтение к нам, что она пустила в ход все свои убогие ресурсы, чтобы устроить нас, возможно, удобнее». Проснулись мы далеко за полдень и встали такими голодными, что и мужицкая еда показалась королю страшно вкусной, тем более, что ее было очень немного. Да и разнообразием похвалиться она не могла. Лук, соль да черный хлеб из овсяной муки, какой откармливают лошадей. Хозяйка стала рассказывать нам о вчерашних делах. Часов в одиннадцать или в двенадцать ночи, когда все уже спали, загорелся помещичий дом». Все соседи-мужики кинулись на выручку, и семья помещика вся была спасена за исключением его самого. Он куда-то исчез. Все страшно сокрушались об этом, и два бравых солдата поплатились жизнью за обшаривание горящего дома в поисках этой важной персоны. Немного погодя, однако, нашли и его, вернее, его останки. Труп его в трехстах ярдах от усадьбы, связанный с кляпом во рту и с дюжиной колотых ран на теле. Чье это дело? Подозрение пало на скромную семью по соседству, с которой барон не так давно обошелся уж очень сурово, а с этой семьи легко перекинулась на ее родных и близких друзей. И достаточно было одного подозрения, чтобы ливрейная челядь милорда моментально предприняла против них целый крестовый поход, и вся округа примкнула к ней. Муж нашей хозяйки также участвовал в розысках и вернулся домой уже светом, а теперь пошел разузнать, чем же кончилось дело. Пока мы разговаривали, он возвратился. Результаты оказались довольно-таки возмутительными. 18 человек были варварски убиты или повешены, двое солдат и 13 узников погибли в огне. А сколько всего узников было в домовой тюрьме? до да 13 было. Значит, так все и погибли? Ну да, все. Но ведь люди же подоспели вовремя, чтобы спасти семью помещика. Почему же они не могли спасти ни одного из заключенных? Наш хозяин, видимо, удивился. «Тоже решился бы отпереть подземелье. В такой суматохе кто-нибудь из заключенных мог бы и убежать». «Вы хотите сказать, что никто и не подумал выпустить их?» «Да кому ж было? Никто и близко не подходил. Засовы и замки, понятное дело, были надежные. Так что достаточно было поставить часового на случай, если кто-либо убежит, чтобы не дать ему уйти, а изловить его. Ловить никого не пришлось, значит, ни один и не ушел». «Нет, ты ошибаешься. Трое ушли», — возразил король. «И ты хорошо сделаешь, если огласишь это и наведешь наслед их правосудие, так как это они умертвили барона и подожгли усадьбу». Я так и предвидел, что у него это прорвется. Вначале наш хозяин и его жена были, видимо, очень заинтересованы таким сообщением и готовы были сейчас же бежать и рассказать новость соседям. Но внезапно что-то иное промелькнуло в выражении лиц их, и они стали расспрашивать о подробностях. Я скоро успокоился, заметив, что когда выяснилось, кто были трое бежавших, настроение хозяев изменилось, и теперь они уже только делали вид, будто торопятся оповестить соседей, но эта готовность была у них на пускную. Перемена это ускользнула от внимания короля, и я был искренне рад этому». Я нарочно свел разговор на подробности вчерашней ночи и заметил, что наши хозяева вздохнули с облегчением. Самое неприятное и печальное во всем этом была та готовность, с которой угнетаемые мужики поспешили обратить свои жестокие руки против своих же братьев в интересах общего их угнетателя. Угольщик и жена его, по-видимому, были убеждены, что в враспри между лицом одного с ними сословия и его господином для всего этого убогого сословия естественно и законно и справедливо вступиться за господина и стоять за него, не спрашиваясь даже о том, кто из двух прав и кто виноват. Угольщик помогал вешать своих же соседей и очень усердно, хоть и знал, что против них нет улик, а только одно подозрение. Однако же не он, ни жена его как будто не видели в том ничего ужасного. Это было тяжко для человека мечтавшего о республике. Мне напомнило это другой факт, имевший место 13 столетий спустя, когда у нас в Южной Америке бедняки белые, всегда презираемые и нередко оскорбляемые соседями-рабовладельцами, и притом обязанные своим приниженным положением тому лишь факту, что они жили в рабовладельческой стране, все же малодушно стояли за рабовладельцев во всех политических движениях, имевших целью сохранения и поддержания рабства как учреждения. и даже в конце концов подняли оружие и проливали кровь свою за то, чтобы не погибло то самое учреждение, которое их принижало. В этом прискорбном историческом факте единственной искупающей чертой было то, что в тайне бедняки белые презирали и ненавидели рабовладельцев и сами сознавали, что покрыли себя позором. Это чувство не всплывало в них на поверхность, но факт тот, что оно было и при благоприятных обстоятельствах могло обнаружиться. Это уже кое-что, и даже немало, ибо это показывает, что человек в глубине души продолжает быть человеком, даже когда по внешности этого незаметно. Впоследствии выяснилось, что угольщик был родным братом тех обесславивших себя белых далекого будущего. Король, наконец, стал выказывать нетерпение. «Если вы будете тут болтать целый день, виновные уйдут от правосудия», — прикрикнул он на угольщика. «Вы думаете, они так и будут сидеть в хижине их отца? Как бы не так! Они уйдут, не дожидаясь погони. Шли бы вы поскорей, да собрали погоню, да притом конных, а не пеших, а то не догоните». Жена угольщика слегка побледнела, но я все-таки заметил это, а сам угольщик мялся и мешкал. Я сказал, «Пойдем, дружище, я провожу тебя немного и укажу, в каком направлении они могли удрать. Если бы они просто уклонились от платежа подати или что-нибудь в этом роде, я, пожалуй, и помог бы им скрыться. Но убить дворянина, помещика и при этом поджечь его дом за это по головке не гладят». Последнее было сказано для короля, чтобы успокоить его. Когда мы вышли, угольщик, видимо, подтянулся и зашагал твердой поступью, но особенной торопливости я в нем не видел. В разговоре я будто мельком спросил его, «Эти беглецы вам как приходятся? Кузенами, что ли?» Он побелел, насколько это ему позволял налет угольной пыли, покрывавший его лицо, и остановился, дрожа всем телом. «Господи боже! Откуда вы это узнали?» «Я не знал. Я так спросил наугад». «Бедные мальчишки, пропащие их головушки, а какие славные парни!» «Вы что же, в самом деле пойдете и донесете на них?» Не зная, как это понять, он нерешительно выговорил. «Пойду». «Ну и подлец же вы после этого!» Он так обрадовался, как будто я назвал его ангелом. «Брат, спасибо тебе на добром слове. Будь добр, повтори его еще раз!» «Значит, ты не выдашь меня, если я не исполню своего долга». «Долго? Никакого тут долга нет, кроме того, чтобы не мешать им уйти. Они поступили так, как и нужно было поступить». Угольщик, видимо, был доволен и в то же время немного встревожен. Он все озирался кругом, нет ли кого поблизости, не слыхал ли кто этих слов. Потом выговорил вполголоса «Брат». Из какой ты страны, что ведешь такие опасные речи и как будто даже не боишься? Я полагаю, речи эти не опасные, когда их ведешь с человеком одного с тобою сословия. Ведь ты не выдашь меня никому. Я? Скорее меня разорвут на части дикие кони. Ну так и дай мне говорить, как душа велит. Я не боюсь повторить, что сказал. Гнусно это вы сделали давеча, что накинулись на невинных. Старый барон чего стоил, то и получил. Будь моя воля, и всех таких, как он, постигла бы та же участь. Страх и приниженность исчезли с лица моего спутника. Место их заступили благодарность и мужественное оживление. Если даже ты шпион, и слова твои только ловушка, в них такая отрада, что ради того только, чтобы еще послушать подобных речей, я готов пойти и на виселицу. Хоть раз жизни голодному дали попировать. Теперь я скажу по правде, что думаю. Коли хочешь, доноси куда следует. Я помогал вешать своих же соседей, потому что если бы я недостаточно ревностно вступился за господина, это угрожало бы опасностью моей собственной жизни. Да другие старались по той же причине, не по какой иной. И теперь все радуются, что его ухлопали». ну все делают вид, что печалятся и проливают притворные слезы, потому что так безопаснее. Ну вот, я сказал. Никогда еще слова не оставляли у меня во рту такого приятного вкуса, и в этом моя награда. И этого с меня достаточно. Веди меня теперь куда хочешь, хоть на эшафот, я готов. Но вот видите, в человеке так и всегда сидит человек. Этого не выбьешь целыми веками гонений и гнета. Кто думает, что это ошибка, тот сам ошибается. Да, в самом приниженном народе, даже в русских, достаточно подходящего материала для республики и достаточно мужества, даже в немцах, лишь бы только уметь вызвать его наружу, а то очень уж они робкие и подозрительные, чтобы опрокинуть и затоптать в грязи все троны, когда-либо воздвигнутые, и аристократию, когда-либо поддерживавшую эти троны». Мы еще увидим многое. Будем же надеяться и верить. Сперва монархический образ правления, но измененный и смягченный, до конца жизни Артура. А потом трон долой. Дворянство я упраздню, и всех дворян засажу за какое-нибудь полезное ремесло. Введу всеобщее голосование, и правление перейдет в руки народа, мужчин и женщин наравне, и у них и останется. Да, пока еще нет причины отчаиваться. «Может быть, мечта моя и осуществится».